и происходили с тобой вещи необычные, письмо твое требует объяснений. «Пришел, увидел, победил» — эта фраза составляла послание Цезаря Сенату, которым он уведомил о победе весной 47 -го года до нашей эры над боспорским царем Фарнаком. Боспорское царство, столица-город Пантикопей, ныне Керчь, Занимала территорию Керченского и Таманского полуостровов. Я не верил глазам своим, читая, что этот легиец задушил Кратона столь же легко, Как каледонский пес душат волка в ущельях Гибернии. Каледония — северо-западная часть Шотландии, Гиберния — Ирландия.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 Тегелин, однако, советует ему вернуться хотя бы ненадолго, потому что народ, стосковавшись по его особе, читай по зрелищему хлебу, может возмутиться. Вот я и не знаю, что будет дальше. Если перевесит Ахайя, нам потом может захотеться в Египет. Я бы настаивал на твоем приезде сюда, ибо полагаю, что в таком душевном состоянии путешествия